Глава вторая. Попрощавшись с клиентом и заверив его в том, что я обязательно в ближайшие дни приеду к нему в следственный изолятор, я вышел из храма правосудия и в задумчивости остановился. Ноябский день не радовал. Тучи сгруппировались настолько, что были похожи на толпу народа, стоящую перед прилавком в магазине за какой-нибудь ерундой, на которую даёт невидимую скидку. Сырость и влажность наполнили воздух настолько, что казалось, дышишь конденсатом. И ветер. Проклятый ветер. В такие дни я предпочитал не только не выходить из офиса, но и вообще в него не входить, оставаясь в тепле и уюте дома. Домой ехать не хотелось. насторейне было подшивом в результате чего я мог испортить его членам семьи офис тоже не привлекал меня но там я мог обрести тишину и покой подумав я решил остановиться на втором варианте в прошлом месяце я сменил место своей дислокацией гонорар полученный за предыдущее дело позволил расшириться поэтому я снял помещение из трёх комнат на набережной 26 в новом офисном здании размер аренды меня не огнетал так как я и раньше мог себе её позволить наличие трёх кабинетов позволило мне выделить отдельно переговорную а также нанять секретаря основной функцией которого являлось отпугивание клиентов Секретариум я взял младшую сестру одной моей доброй знакомой Виктории Кирсановой Анастасия Кирсанова по характеру была более спокойна и уравновешена главное она никогда не вмешивалась в мою работу хорошо выполняла свою и устроила мою супругу последняя имела также немалое значение так как моя вторая половина особо ревнивая прилагавшейся к указанному качеству в Насте молодость, красота и очарование играли мне только на руку, так как хорошо выучив фразы, его нет на месте. Он не занимается такими делами, и выдав их потенциальным клиентам, она умудрялась избегать конфликтов. Тест на лучшего Цербера, охранявшего мой покой, она в течение испытательных двух недель прошла на ура. В общем и целом, Анастасия устраивала меня. Кроме того, она чертовски хорошо готовила кофе, навык, которым я так и не овладел. Когда я зашёл в приёмную, которую занимала Анастасия, последняя, не утруждая себя работой, увлечённо играла в какую-то игру на компьютере. Звуки Несущейся и динамика свидетельствовали, что занималась она убийством монстров. Ещё одна её страсть. Хорошо, что склонность к убийству ограничивалась уничтожением лишь виртуальных чудовищ. Я к таким делам отношусь спокойно. Пусть творит всё, что хочет, если работа сделана. Приветствую, на ходу сказал я. Пожалуйста, сделай кофе. И направился к двери в свой кабинет. "Вячеслав Иванович", вскрикнула в ответки Санова, "в кабинете вас ожидает". "Не понял?" Я резко остановился и обернулся к ней. "Настя, что случилось? Я думал, что твои функции я тебе разъяснил, и мы достигли с тобой полного взаимопонимания". "Вячеслав, А она виновато посмотрела на меня. Я сама не понимаю, как он уговорил меня. Он? Кто он? Я не знаю. К виноватому выражению лица прибавилась растерянность во взгляде. Понятно. День и так был испорчен. Но судьба решила не останавливаться на достигнутом. Быстро сделай мне кофе. Посмотрим, кто нас порадовал своим посещением. Когда я вошёл в свой кабинет, не в переговорную. Там за столом сидел мужчина лет 50, невысокий и излишне худой. Волосы коротко стриженые, седые. Одет он был в серый костюм. Мало того, что он сидел в моём кабинете, он ещё курил, судя по запаху, неплохие сигареты. Я сам заедли куричек. Но в помещениях практически никогда не позволяю себе дымить. Решительно прошествовав к своему креслу и усевшись в него, я посмотрел на посетителя. Добрый день. На что я? И всего вам доброго. Я сегодня не работаю. За ваше дело я взяться не смогу в любом случае, какой бы категории оно ни относилось. Могу уделить вам минуту? и то лишь для получения мастер-класса по преодолению моего секретаря. Я посмотрел на гостя, ожидая реакции. «Вячеслав Иванович, не в настроении. Раньше вы лучше сдерживали эмоции». Получил я в ответ. «Раньше мы знакомы». «Да, и, честно говоря, я удивлен, что вы не узнали меня». В таком случае, может быть, начнём с доконства заново и тут же его закончим. Майора дрожение усиливалось. Вячеслав Иванович. Вячеслав Иванович, господин начальник, с улыбкой проговорил посетитель. Никогда не поверю, что вы в такой окончательной форме забыли меня. Сеев на молодёжной. Он вопросительно на меня посмотрел. Моё секундное недоумение после его слов сменилось мгновенным озарением. Конечно, Сев на молодёжный. Вспомнил. Я вопросительно посмотрел на него. Алексей Сергеевич. Фамилия, к сожалению, на ум не приходит. Точно. Удивлён, что вы так быстро забыли меня. Ведь наша последняя встреча состоялась чуть более пяти лет назад. Действительно, интересная тогда состоялась встреча и еще более интересный разговор. В то время на меня свалили раскрытие преступления, вскрыли сейф в кабинете директора небольшой подрядной организации. Такие дела не входили в мою компетенцию, но прокурор решил по-иному. После осмотра места происшествия у меня сложилось впечатление, что работали неопытные воры. Все было вскрыто неаккуратно, с использованием взрывчатки, которой хватило бы на небольшую, не обязательно обеденосную, но войну. Кабинет и часть здания были уничтожены взрывом, как и большая часть содержимого хранилища. Что удалось взять из сейфа, известно не было. так как не было понятно, что в нем уцелело. Очевидцев происшедшего практически не имелось, как, впрочем, и подозреваемых. И вдруг на второй день расследования оперуполномоченный приводит ко мне Алексея Сергеевича, который признается в совершении указанного выше преступления. У меня возникли сомнения по поводу правдивости его признания, Освени после того, как я посмотрел сведения о судимостях. Мой нынешний посетитель был многократно осудим за кражи, но кражи без насилия, взрывов и тому подобное. Тогда-то и состоялся наш разговор. Алексей Сергеевич, вы уверены, что совершили преступление? начал я. Уверен Понимаю, что она тяжкая, согласен на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Термузы хотели? Что ж делать, судьба, он вздохнул. Я вкусил повинной, я уже дал, когда будете допрашивать и задерживать. Пока с вашим участием я ничего делать не буду. Не верю в вашу виновность. Почему? «А почему вы себя оговариваете?» «Я говорю правду!» Он пытался меня в чем-то убедить. «Нет, лжете!» «Уверен, вы не причастны к взрыву. Любая экспертиза покажет, что следов взрывчатых веществ на вашей одежде и теле нет. Способ взлома глупый, и вы бы так не сделали, слишком опытный. Уверен, что...» Если поработать, то я смогу установить, где вы реально находились в момент срыва. Поэтому я хотел бы получить ответ на свой вопрос: почему вы себя оговариваете? Умный Алексей Сергеевич как будто разговаривал сам с собой. И неужели порядочный? В ответ я промолчал, так как ждал продолжения и дождался. Хорошо, начальник. Мне необходимо в тюрьму. Тебе раскрыть преступление, какая разница, виноват я или нет? Для меня разница есть. Вне зависимости от ваших мотивов, не виновного я в тюрьму отправлять не буду. Начальник, ты же глухарь, повесишь на свой отдел, продолжал он убеждать меня. Одним больше, одним меньше, мне критично А если я тебе денег заплачу? Он вопросительно посмотрел на меня. Не получится. Что же нам делать? Вам идти домой, мне работать. Слушай, начальник, мне по здоровью необходимо попасть за решётку. Если ты сейчас меня туда не упчёшь, мне придётся избрать иной способ. Например, совершить реальное преступление. Зачем лишние проблемы? Интересный вы человек. Второй раз сталкиваюсь с тем, кто сам напрашивается на срок. Первый мне был понятен, человеку негде было жить и нечего есть. Я внимательно посмотрел в глаза своему собеседнику. Дайте догадаюсь. За решетка вам необходимо решить какие-то проблемы. Судя по вашей богатой криминальной истории, Среди своих вы пользуетесь авторитетом, значит, лишиться свободы для вас не проблема. Там, я махнул рукой, подразумевая не очень весёлое учреждение с крепкими решётками, вы будете как сыр в масле кататься. В таком случае должна быть веская причина передел власти? Начальник. Мои слова явно задели потенциального виновного. Какая тебе разница? Предупреждаю, если ты меня сейчас отпустишь, на твоей территории увеличится количество краж. Алексей Сергеевич отреагировал я на его слова. Не надо мне угрожать. Я сомневаюсь, что вы совершили что-либо серьёзное. Притом преступление тут же будет раскрыто. Меня ваши угрозы нисколько не пугают. страшнее отправить в тюрьму невиновного от меня вы этого не добьётесь можете быть свободны последними словами я собирался закончить разговор Вячеслав Иванович в голосе появились просительные нотки давай придём к соглашению вы правы мне срочно прямо по заре нужно в тюрьму да там проблемы проблемы, которые я могу и должен решить, и новых способов лишиться свободы я не знаю. Я в любом случае попаду туда. Излишне говорить, что способов много. Давай облегчим жизнь всем, и мне, и тебе, и полицейским. Нет, Алексей Сергеевич, собеседник всё больше мне нравился. Правильная речь, сносные манеры. Всё говорило об его уме и образованности. Ещё раз нет. Я в такие игры не играю. Вы свободны. Тогда он вышел от меня очень недовольным. Ещё более недовольными оказались оперативники. В итоге преступление мы раскрыли, виновники были найдены, пара дилетантов. Судьбой же своего собеседника я больше не интересовался. Сейчас, вспомнив этот разговор, я вспомнил и фамилию Селезнёв. Точно, Селезнёв Алексей Сергеевич. Что ж, хоть он в своё время и вызвал у меня симпатию, разговаривать я был не в настроении. Алексей Сергеевич, удивлён, что вы пришли ко мне? Я уже давно не следователь. Вероятно, ошиблись. Нет, Владислав Иванович. Я пришёл именно к вам и думаю, вы сможете мне помочь. Смочь-то может, и смогу, но захочу ли? Я пристально посмотрел на него. Неужели плохое настроение так на вас влияет? Селезнёв удивлённо посмотрел на меня. Нет, просто с того момента, как я стал работать на себя, Я работаю только тогда, когда хочу. Сейчас такого желания у меня нет, поэтому наш разговор будет пустой тратой времени главным образом для вас. Лень не только двигатель прогресса, но и самоцель моего существования. Может быть, всё-таки уделите мне немного внимания. Всё-таки вы мой должник. С каких пор не помню за собой долгов. Из-за вас проблемы, которые я должен был решать 5 лет назад, вылились в большие проблемы. Разрешить их удалось практически чудом. Чудом, что без крови. Селезнёв не собирался отступать. Вы всё-таки попали тогда в тюрьму. Да, но более длинным и замысловатым способом. Слава богу, не все такие принципиальные, как вы. Тут он улыбнулся. Хорошо. Я решился. Даю вам 10 минут, после чего мы заканчиваем разговор и расходимся. Думаю, этого времени мне хватит. Итак, начал он. Последние 4 1/2 года я находился в исправительной колонии строгого режима. Вышел я лишь вчера. За месяц до этого меня перевели в следственный изолятор. для разрешения вопроса об условно-досрочном освобождении. Тут он улыбнулся. В следственном изоляторе я был помещён с такими же, как и я, рецидивистами, но благодаря своим связям и более чем лояльному отношению администрации Гингам имел возможность общаться со всеми, кто содержался в учреждении. Вопрос о моём досрочном освобождении разрешился достаточно быстро. Но за время нахождения в следственном изоляторе я познакомился с интересным человеком – Степаном Фёдоровым. Селезнёв вопросительно посмотрел на меня, как будто мне должен был быть известен этот человек. «Впервые слышу это имя», – разубегил я его. Степан в тот момент обвинялся в убийстве. Но он не единственный человек, Бизнес-трейнер кинул я реплику. Вячеслав Иванович, мы же договорились, что вы меня выслушаете. Хорошо, хорошо. Продолжайте. Я поднял руки вверх. Итак, Фёдоров молодой человек 28 лет, богатый наследник своего поплаши, который в 90-е годы XX -го века свое время прибрал к рукам несколько заводов в деньгах он никогда не нуждался образован умён но очень слаб ему никогда не приходилось за что-то бороться всё решали деньги либо его люди за те же деньги в следственном изоляторе он оказался как я уже сказал из-за обвинения в убийстве я несколько раз разговаривал с ним он утверждал что невиновен. Алексей Сергеевич, более половины как обвиняемых, так и уже осуждённых это утверждает. Вам ли не знать? Согласен с вами, Вячеслав. Но парень произвёл на меня впечатление. 3 дня назад он получил свой приговор 13 лет строгого режима. Сочувствую ему. В моём голосе никакого сочувствия не было. Я его, кстати, и не испытывал. Как я уже сказал, я несколько раз разговаривал со Степаном и поверил ему. Да, я верю, что он не виновен. Судья с Ваней был не согласен. Может, проще сходить к нему? Шутите? В голосе Селезнева появились ледяные нотки. Похоже, я переборщил со своими комментариями. Да, поверил. Но не это главное. После того, как Фёдоров получил свой срок, он объявил по всему следственному изолятору, что если найдётся человек, который докажет его невиновность, то он заплатит ему 40 млн рублей. Сомневаюсь, что в изоляторе ему кто-нибудь сможет помочь. Конечно, там сидят такие же, как я, то есть виновные, и такие же, как он. Миринова, ねえ. Зачем мы продолжаем эту беседу? Как я понимаю, вы хотите предложить мне работу? Сразу отвечу вам отказом. В настоящее время в работе я не заинтересован. Всё ещё пытался я отделаться от посетителя. Вячеслав Иванович, как бывший следователь и действующий адвокат, Вы знаете, что в настоящее время в тюрьмах содержится достаточно большой процент невиновных. В основном они осуждены за изнасилования и подобные преступления, но есть и такие, как Фёдоров. К такому даже мы, настоящие преступники, он улыбнулся, относимся неодобрительно. К сожалению, в большинстве своём эти несчастные не имеют денег для найма хороших специалистов. У Фёдорова они есть, так почему бы ему не помочь? Селезнёв выжидательно уставился на меня. Я не против, чтобы он защищал себя, но не желаю в этом участвовать. В настоящее время я вообще не заинтересован ни в какой работе. И вас даже не интересуют деньги? Почему же? интересует, но только тогда, когда они заканчиваются. Слава богу, сейчас у меня таких проблем нет. И в городе, и в России множество специалистов, адвокатов, следователей и тому подобное, которые возьмутся за это дело с удовольствием. Обратитесь к ним, если вас так заинтересовала судьба Поднески. Согласен с вами, что вариантов у меня много. Но я всё-таки хотел бы поработать с вами. Алексей Сергеевич, ваша настойчивость мне непонятна. У вас слишком много ни на чём не основанного доверия ко мне как к специалисту. Если бы вы были лучше информированы обо мне, то знали бы, что уголовными делами я занимаюсь редко, эпизодично. В настоящее время гражданское право Моя стихия. Вячеслав Иванович, мне это известно, и всё равно я настаиваю, настаиваю на том, что вы мой должник и что вы должны взяться за это дело. Его настойчивость стала меня бесить, но одновременно и заинтересовала. Должником Селезнёва я себя не считал. Его разборки в криминальном мире, его проблемы предрешения которых я никогда помощником не был и не буду. Убеждённость Лезнёва в невиновности Фёдорова удивляла. Пытаясь отказаться, я предпринял последний ход. Генерал успеха по уголовным делам у нас запрещён. Я согласен посмотреть материалы дела и подумать, что можно сделать, но не за гипотетический генерал 2 млн за первоначальную работу, если решу взяться за дело ещё 18. Остаток по окончании работы вне зависимости от результата. Мне очень не хотелось браться за эту работу и работу вообще. Кроме того, вы раскроете мне причину, по которой вы хотели попасть в тюрьму. Вячеслав Иванович, вы, вероятно, не поняли. Фёдоров обещает вознаграждение в случае его оправдания. В таком случае нам разговаривать нечем. Я не работаю за гонорар успеха. Свои условия я озвучил. Или так, или никак. Хорошо, я подумаю. Селезнёв поднялся. До встречи. Всего доброго, ответил я, Надеж что больше никаких встреч с ним не состоится. Когда Селезнёв ушёл, я вздохнул с облегчением. Полученные в последнее время гонорары обеспечили мне финансовую независимость, что позволяло мне не работать в ближайший год-полтора. Ближайшие мои планы заключались в том, чтобы закончить парочку оставшихся дел. и обеспечить себе отдых от работы на ближайший год. Селезнёв пришёл мне во имя. Раздумывая об этом, я вышел в приёмную, сделал обоснованные замечания Анастасии по поводу попадания в офис возможного клиента. После этого я, попросив её сделать кофе и поручив ей сделать заказ в типографии, вновь вернулся в кабинет. Неожиданно, чувствуя свою вину, Кирсанов быстро обеспечила мне кофе, и я закончил свой рабочий день.